Кажется, Матвей уехал. Он не зашел, к счастью. Может, он все-таки решил отстать от меня? Очень на это надеюсь. Надо было просто сказать ему. Я замужем, у меня ребенок. Не уточняя возраста ребенка, естественно. А ты, Матвей, катись, откуда приехал, и не попадайся мне на глаза, потому что видеть тебя я не хочу. Если бы я знала, что Матвей приедет, я бы морально подготовилась. Я бы продумала, что сказать. Я бы вела себя правильно, но он возник передо мной внезапно. Я совершенно не была к этому готова. Я растерялась и испугалась. Я знаю, какой он настойчивый. Он не принимает слова «нет». Если ему что-то нужно, он просто берет это, как взял меня пять лет назад. Нет, не против воли. Я сама этого хотела, но я сопротивлялась. Ему и своим желаниям. А он просто смел это сопротивление. Если он узнает, что у него есть сын, если решит, что он ему нужен, он сломает всю мою жизнь. Что мне делать? Я должна что-то сделать. Мне нужно защитить свою семью, своё тихое счастье. «У тебя там машинка достирала?» — слышу я голос мужа. «Может, развесишь бельё?» — прошу я его. «Я так устал, Зая. Ладно, я сама». Зая, между прочим, тоже устала. У Зая тоже за плечами долгий рабочий день. Ну ладно, не буду наседать на Пашу. У него сейчас сложный период. На работе проблемы. Он устроился в агентство недвижимости два года назад. Мы тогда как раз познакомились. И поначалу у него все шло прекрасно. Паше везло. Выгодные сделки шли одна за другой. Он купил дорогую машину, сорил деньгами и думал, что так будет всегда. А ведь я его предупреждала. Я на такое насмотрелась. Недвижимость — очень нестабильный бизнес. Сегодня густо, а завтра пусто. На продажи влияет куча факторов. И везение, конечно, тоже. Но вести вечно не может. К этому нужно быть готовым. Откладывать деньги, создавать подушку безопасности. У нас курорт. В последнее время он расширяется нереальными темпами. Новостройки растут, как грибы. Желающие купить себе квартиру на море тоже вроде бы есть, поэтому многие идут в риэлторы в надежде на лёгкие деньги. У кого-то получается, у кого-то нет, но даже у самых удачливых бывают плохие времена. Вот и у Паши сейчас всё идёт не очень. Одна неудача за другой. Ещё и начальник новый взъелся на него, оттесняет от выгодных объектов. Я перекладываю бельё из машинки в тазик, выхожу на веранду и начинаю его развешивать. Белье опять плохо отжалось. Надо вызвать мастера, посмотреть, что там с машинкой. Может, удастся её починить. На но новую денег сейчас нет. Будничные бытовые проблемы отвлекли меня от мыслей о Матвее, но неожиданная смс снова заставила моё сердце сжаться от тревоги. Мне написали с незнакомого номера. «Давай просто поговорим». «Конечно, это Матвей». «Ладно, в первую встречу я растерялась». «Более того, я облажалась. Я сказала ему, уезжай. Нельзя что-то запрещать Матвею. Это его только раззадоривает. Я показала ему свой страх. Нельзя было этого делать. Теперь он захочет узнать, чего я так боюсь. Надо исправлять ошибку. Надо пойти и сказать, что в моей жизни нет для него места. Сказать твёрдо и уверенно, так, чтобы у него не осталось никаких сомнений».